Глава 10. В 5:00 утра они подъехали к банку, и Герц снял со счёта почти все свои деньги. Повинуясь инстинкту закренило во буржуа, оставил несколько сотен на донышке. Тут же посмеялся над собой. Зачем оставил? Для кого? Неловко распихал по карманам пачки купюр, переливающиеся ультрасовременные, свободно конвертируемые немнущиеся, не горячие, надёжнейшие рашен рублс, украшенные портретами великих, от Владимира Мономаха до Ауллы Пугачёвой, впрочем, отпечатанные в Китае. Вернувшись в машину, стал выкладывать богатство перед мусой. Тот вздрогнул и отстранился. Не здесь и не сейчас, а когда? Злодей, недавно снова обратившийся мирным старичком, церемонно объяснил: "Я беру оплату по факту, после доставки на место". "Ясно. Спрячь деньги и покажи мне свой телефон. У меня имплантат. Тогда отключись", Герц послушно исполнил. "Ещё год назад", сказал Муса, Перед отправкой мы обязательно удаляли все имплантаты. Держали свою клинику хирурга, а сейчас другие времена. Приходится работать по ускоренной программе, желающих слишком много. Наверное, мрачно предположил Савелий, скоро их будет ещё больше. И вы озолотитесь. Муса покачал головой. Наоборот. Если побегут все, мне придётся закрыть бизнес. Начнётся бардак. Паника, истерики, армия, двадцать пять полицей. Я не люблю работать в таких условиях. Но ты меня не отвлекай. У твоей жены тоже имплантат. Нет, беременным не рекомендуют использовать подкожные средства связи. Правильно, не рекомендуют. Скажешь ей, чтобы она тоже выключилась. Я оставила аппарат дома. Абсолютно все нужно оставить дома. И никому ничего не говорить, никаких прощаний, записок, совсем ничего. Ты меня понял? Да. Домашние животные у тебя есть? Собака, кошка, попугай? Нет. Это хорошо. А то бывает, знаешь, мы вывозим пассажира, а он с собой любимую собачку тащит. Потом она бегает вокруг стебли и воет как попокойнику. Что можно взять с собой? Что хочешь? Ну, на двоих должно выйти не более 10 кг багажа. Вертолёт маленький. А что обычно берут другие? Фотографии, что-нибудь на память о родственниках и близких людях. Одежда, пища, лекарства, деньги, документы это не понадобится. Там вам всё дадут. включая предметы гигиены или как там. Сейчас мы едем к тебе домой, по дороге подумай, что взять. Фотографии возьми обязательно. Говорят, они хорошо помогают. В каком смысле? Муса сделал со серьёзен. Когда начинается расчеловечивание, портреты родственников помогают замедлить процесс. Савели глотнул горькую слюну. Он чувствовал себя разбитым. Иногда знобило, в другие моменты вдруг бросало в жар. Час назад старый негодяй предложил ему маленькие отвратительного бурого цвета таблетки. Сказал, что это экстракт сырой мякоти, облегчающий ломку, но Герц гордо заявил, что больше не намерен жрать траву никогда. Как хочешь. Равнодушно ответил Муса: "Дальше будет хуже. Я бы на твоём месте послушал опытного друга. Вместо таблеток Герцу употребил стакан водки". Ему не хотелось верить в то, что он услышал от Мусы. Он знал, что обязан поверить, что у него есть только один выход поверить безоговорочно. потому что всё сходилось, каждая мелочь вставала на своё место. Разрозненные факты образовывали стройную систему. Но за ним, Савелий Имгерцем, пока ещё мыслящим человеком сохранялось право не верить до конца, надеяться на лучшее. У растений не так. Они ни на что не надеются. Ани всё про себя знают. Стебель не хочет себе лучшей доли, его всё устраивает. Он растёт, пока не вырастет. Дальше действительно стало хуже. Физическое недомогание вступило место нервному напряжению. 5 лет Герц находился в состоянии чистой радости, и по мере того, как пятая возгонка у склада небогатых творческих работников сменялась шестой, уважаемые среди богатых творческих работников, а потом седьмой, восьмой и девятый статусные марки, любимые снобами и богатеями. Радость становилась всё чище, прозрачнее, волшебнее. Сейчас вокруг Савелия смыкался серый и безрадостный реальный мир. Он ничего не сказал жене. Он всё равно бы не смог ничего объяснить, она бы не поверила. Он ей просто солгал. Объяснил, что отвезёт к доктору, первоклассному специалисту для консультации. Профессор очень занят, назначил на 6:00 утра, поспеши, дорогая. Услышав про доктора, Варвара активно засобиралась, побежала в душ. Беременные женщины очень уважают докторов. Впрочем, все остальные женщины тоже. В ожидании Савелий прошёл по квартире, пытаясь привыкнуть к мысли о том, что больше сюда не вернётся. На что бы ни смотрел, видел он это в последний раз. Пьяного, оглушённого, дрожащего. Его потрясло обилие вещей и предметов, ещё вчера казавшихся абсолютно необходимыми, а сегодня ставших бессмысленными сгустками материи. Он всегда считал себя минималистом, не уважал сувениры, все эти вазочки, статуэтки, фигурки, портретики в рамочках. А теперь ужаснулся своей черствости. Что взять с собой, если уезжаешь навсегда? Телевизор, холодильник, шкаф со шмотками. Фотографии он нашёл в дальнем ящике стола. Отец, мать, отобрал одну из школьных Герц и Гадунов. Лопаухи, четырнадцатилетние, ухмыляются. Вихры торчат, глаза горят, два сапога пара, не разлий вода, пятёрки по литературе, двойки по поведению. Нашёл снимок юной Варвары: открытая шея, взгляд с элегантной безуминкой, влажные губы. Роковая брюнетка в бриллиантовых серьгах. Отругав себя, сгрёб все фото, какие ухватила рука, попытался затолкать во внутренний карман пиджака, там теснились радужные пачки. Полез в другой карман с тем же результатом. В конце концов задрал на животе рубаху, сунул за пояс. Потом вёз жену прочь из центра Москвы. радовался, что Варвара спит, устроившись на заднем сиденье и не задаёт вопросов насчёт маршрута. Не видит сомнительных предместей: ветхих стен, поражённых грибком, гнилых луж на щербатых мостовых, бледного отребья в лохмотьях и пустых пластиковых бутылок, гонимых сквозняками вдоль чёрных переулков. Ей не надо тревожиться, думал он. Хорошо бы взять на себя все тревоги мира, лишь бы ничего не досталось матери моего ребёнка. Прости меня, Господи, и оставь меня. Ничего у тебя не прошу, потому что знаю, не так уж много ты имеешь. Пусть другие просят, я не буду. А если приготовлено что-нибудь специальное для меня, немного счастья, или здоровья, или солнца, или воздуха, отдай матери моего ребёнка. Машину бросил возле входа в дом. На 35-м они пересели из смрадного лифта для малоимущих в сухой и просторный лифт верхних уровней. Он шёл в три раза быстрее и за несколько минут доставил их на крышу башни. Варвара помалкивала, зевала в ладошку, Здесь гулял ледяной ветер. Скоро зима, подумал Савелий. Это хорошо или плохо? Растения не любят зиму. Или, может быть, наоборот, только и ждут холодов, чтобы уснуть. Вертолёт действительно был совсем маленький, почти игрушечный, вдобавок ярко раскрашенный. Герц почему-то ожидал увидеть нечто суровое, чёрное, полуночный экспресс, рановый трейн, а на посадочной площадке шумело крыльями изящное стрикоза, и дверь придерживал красивый пилот в жёлтом комбинезоне с эмблемами какой-то смутно знакомой савелию коммерческой структуры. Зато весёленький вертолётик очень понравился Варваре. Муса влез последним. Деловито пристегнулся, жестом предложил пассажирам сделать то же самое. Варвара долго поправляла ремни, берегла живот. Спустя пол минуты после старта Савелий посмотрел вниз, и у него перехватило дыхание. Город не был виден, города не существовало. Вертолет летел над ярко-зеленым лугом. Торчащие из травы верхушки башен смотрелись чужеродно, словно кто-то огромный вышел в дикое поле и забил колышки, размечая площадку для будущих построек, а потом вдруг передумал строить и оставил всё как есть. Изумрудный ковёр уходил за горизонт. Савелий посмотрел вправо, влево и задрожал от ужаса. Сознание отказывалось верить, что в мире не существует ничего, кроме голубого неба и зелёной травы. Голубое и зелёное. Никаких других красок, только небо и растения. Ничего человеческого. "Не смотри", озабоченно посоветовал Муса. "Плохо станет. Мне уже плохо", выдавил Савели. Некоторых тошнит, сказал Муса. И почти все плачут.